Глава седьмая. Ходульщики. Огни двигались парами, похожие на фары, светящиеся на высоте трех-четырех метров от земли. Мэтт прижался лбом к стеклу, пытаясь понять, что это такое. Полтора десятка лучей двигались между деревьев чуть быстрее, чем обычно перемещаются люди. мэт встал и поднял меч. Пусть оружие будет наготове и начал взбираться по лестнице наверх башни он заметил еще огни которые двигались по улицам граничившим с территории парка пол сотни ярких огней может быть даже больше вдруг пучок света скользнул по двору и мэт увидел приближающуюся к замку фигуру высотой метра четыре фигура была одета в длинное пальто с капюшоном из под которого выбивались два луча как прожекторы на вышках подумал мэт Странное существо опиралось на два больших черных столба, похожие на ходули. Ходульщик, как сразу же окрестил незнакомца мэт без малейшего шума пересекал заснеженное пространство двора. Он ищет что-то. Или кого-то. Появившееся вслед за вспышками существо, которое преследует остатки жизни, чтобы их уничтожить. Казалось, его сердце вот-вот выскочит из груди. И тут тишину разрезал голос Тобиаса. — Мэтт! «Мэтт, где ты?» — звал он снизу. Почти не касаясь ступенек, мэт по перилам слетел вниз в зал, уронив на бегу свое оружие. Меч больно ударил по его лодыжке. «Тихо!» — шепнул он Тобиасу. «Снаружи бродят существа, похожие на ходульщиков. Один из них уже совсем близко, почти здесь». «Что?» «Огромные существа с фонарями вместо глаз». Перед входной дверью хрустнул снег. «Это он!» — продолжил Мэтт, ища глазами укромное местечко. «Скорее помоги мне! Надо отодвинуть стол!» «Да нет же! Нельзя, чтобы он вошел!» «Поверь, стол их не задержит! Наоборот, он поймет, что внутри кто-то есть! Помоги! Нет времени спорить!» Тобиас с выражением отчаяния на лице поспешил на помощь другу. Они тихо перетащили стол на прежнее место. В это время ходульщик вплотную приблизился к двери. В любое мгновение он мог войти. мэт распахнул встроенный шкаф под окном и втолкнул туда Тобиаса. Потом сам залез внутрь и прикрыл дверцу. Мальчики были вынуждены сидеть неподвижно, вжавшись друг в друга. — Мне страшно, — простонал Тобиас. мэт приложил палец к губам, но в темноте его жест остался незамеченным. Тогда он чуть-чуть приоткрыл дверцу шкафа так, чтобы можно было наблюдать за происходящим в зале. Входная дверь скрипнула и отворилась. Белый луч осветил помещение. Тобиас в ужасе сжал запястье Мэтта. Глядя в щелку, Мэт увидел, как ходульщик, нагнувшись, вошел внутрь. Нет, он не нагнулся, это его ноги, его ходули просто сложились под пальто. Существо бесшумно зашло внутрь. Теперь, когда его ходули сложились, в нем было не больше трех метров. Капюшон вращался во все стороны, однако кроме двух пучков света мэт не смог под ним больше ничего разглядеть. Эти глаза. Ходульщик стал обследовать зал, поочередно направляя свой слепящий взгляд на пол, на шкафы и стены. Капюшон повернулся в сторону мальчиков, и мэту пришлось зажмурить глаза. Свет пронзил шкаф насквозь. Тобиас намертво вцепился в запястье друга, мэт пытался дышать тише. Вдруг за окном появился силуэт второго ходульщика, двигавшегося вдоль стены. мэт увидел, как его ходули вытянулись. Он хочет осмотреть второй этаж. Они прочесывают весь замок. Находившийся внутри ходульщик издал странный свист, напоминающий шипение. Он заметил рюкзак Мэтта и подошел к нему. Пальто распахнулось, и появилась белесая рука с толстым кожаным покровом и пальцами раза в три длиннее пальцев человека. Эта рука, как отвратительный паук, ощупала стол, потом потрогала рюкзак. Казалось, ходульщик раздумывает. Затем он встал и издал несколько звуков, напоминающих крики кита. Писк и ворчание. Звуки были такими пронзительными, что Мэт сжал зубы, изо всех сил стараясь не застонать. «Он хочет собрать здесь всех», Именно это и делал ходульщик, звал подкрепление. Эти твари нас поймали. Это конец. А еще меч наверху, и до него никак не добраться. Остается одно — убежать, надеясь на то, что ходульщик окажется медленнее, чем они. Но в этом Мэтт сильно сомневался. Прижатый к Тобиасу, он представил себе их со стороны. Четыре замотанные в одеяло конечности, голые ноги. Ни малейшего шанса второй ходульщик тоже зашел внутрь его напарник перестал кричать и к великому удивлению мэта они принялись разговаривать почти неслышные шипящие голоса горловые звуки Ш -ш -ш -ш. он был здесь Ш -ш -ш -ш. заметив что ходульщик произнес это указав на его рюкзак мэд задрожал да Ш -ш -ш. — Найти его. Ш -ш -ш -ш. До того, как на юг. Ш -ш -ш. Да. Ш -ш -ш. До того, как на юг. Ш -ш -ш. Этого хочет он. Ш, -ш, ш Ходольщик покрутил рюкзак в своих мерзких пальцах. — Поймать его? Ш -ш -ш -ш. Да. Ш -ш -ш. «Для него! Ш -ш -ш. Он хочет! Ш -ш -ш. Его видеть!» Ш -ш -ш. Вместе с рюкзаком пальцы скрылись под гигантским пальто. Оба ходульщика развернулись и вышли. Снаружи они распрямились и бесшумно удалились. «Ты это слышал?» — выдохнул мэт «Да. О чем они говорили? О нас?» «О моем рюкзаке. Ой, это дурной знак. И что это еще за «он»? Откуда я знаю? Они служат кому-то или чему-то, и когда видишь их, тебе тем более не хочется встречаться с их хозяином. Мне все это не нравится. Вдруг они искали меня». Голос Мэтта зазвенел от возмущения. «Господи, как я хочу, чтобы все это уже закончилось!» Пока Тобиас испуганно смотрел на Мэтта, тот открыл дверцу и выбрался наружу, убедившись, что во дворе замка не осталось ни одного ходульщика. Зажав рот ладонью, мэт сел на скамейку. Оглядевшись по сторонам, Тобиас последовал его примеру. «Может...» — робко начал он. «Может, они ошиблись, и им нужен кто-то другой». мэт молчал. «Что там у тебя?» — продолжал Тобиас. «В рюкзаке». «Что такое, что они хотят тебя схватить?» мэт размышлял, но вовсе не над тем, о чем спрашивал его Тобиас. Он обдумывал слова ходульчиков и прикидывал, что надо делать. «Нужно действовать быстро, это ясно. Эти существа могут вернуться, и если они с Тобиасом не поторопятся, то их схватят». мэт не имел ни малейшего представления, почему его ищут ходульщики, но и узнавать ответ на этот вопрос ему тоже совершенно не хотелось. «Надо смываться». — наконец сказал он. — Идти на юг. Они как раз этого и боялись, что я успею очутиться на юге, прежде чем они меня достанут. Не знаю, что там на юге, но было похоже, их это тревожит. — А что, если на юге мир остался прежним? — Собирайся, мы уходим из города.